«Мы застряли на этой планете на всю жизнь. Мы робинзоны. Нет, пока еще нет. Пока мы мартышки в зоопарке. Сидим в клетке, а драконы на нас смотрят. Вот когда им надоест на нас смотреть, они уйдут, и мы станем робинзонами. Вопрос. Что лучше, быть мартышками или робинзонами?» Мартышка может попросить у зрителей конфетку или банан. Зрителям не жалко, дадут. Шалах, давячи целый рюкзак конфеток, сбросила. Робинзону подарочки не положены, но и в постель никто не смотрит. Робинзон — это звучит гордо, гордее, чем Мартышка. Мы застряли на этой планете на всю жизнь. Наверное, ни у кого не было такой простой, незаметной свадьбы как у меня утром снилась шейла открыл глаза а она смотрит на меня и ласково улыбается и я понял что кроме меня у нее никого нет и не будет я за нее отвечаю вот и вся свадьба а шила посмотрела мне в глаза и сказала я согласна так ей стал женатым человеком обреченным на воздержание здорово такое может случиться только со мной недаром в детстве мямлей звали нужно думать как жить семь лет назад здесь жили люди нужно посмотреть что осталось из их вещей они же на сутки уходили ничего с собой не брали ну и к долгому хранению ничего не подготовили кир — Только не будем селиться в большом поселке, — говорит Шейла. — Поселимся где-нибудь на отшибе Смотреть, как разрушаются без хозяев дома, это так тоскливо. Уже почти привык к ее манере разговора. Когда я думаю, а Шейла отвечает вслух. Сворачиваем палатку, собираем вещи. Последний раз смотрю на карту, закидываю рюкзак за спину. Кладу на плечо копье, и мы трогаемся в путь. Где-то впереди река, сколько до нее, трудно понять. На листке размером с тетрадной изображена одна восьмая всей поверхности планеты. День сегодня — чудо. Воздух такой, что вдохнул, выдыхать жалко. Но я никогда больше не увижу ребят из нашей группы, так и не узнаю. Организовали у нас факультет ксенопсихологии или нет? Никогда мои руки не сожмут ручку управления малого десантного катера, а небо на экране переднего обзора не пройдет все оттенки от голубого до темно-синего во время тренировочных полетов. К вечеру выходим на берег реки. Это не та, которая на карте. Это ее приток. Ее можно по камням перейти. На одном берегу растут сосны, на другом березы. Я хочу остановиться на Сосновом, Шейла на Березовом, но тут же соглашается со мной. Разбиваем палатку и лезем в речку купаться. Вода до жути холодная и очень мокрая. В бассейне такой мокрой воды не бывает. Вылезаем на берег, И учимся добывать огонь без помощи зажигалки. Бывалая таежница Шейла этого не умеет. Всегда брала зажигалку. На практике я тоже не умею. Но теоретически умею девятью способами. И мы притворяем теорию в практику. Это очень весело и интересно. Но огня нет. Шейла поджигает костер зажигалкой. А эксперименты откладываем до утра. Начинает холодать. Шейла надевает меховую куртку, лукаво улыбается и натягивает на голову капюшон. — Бог ты мой! Она пришила к капюшону ушки. «Чебурашка — Чебурашка! — говорю я. «Медвежонок — Медвежонок! — возмущается Шейла и кидает в меня шишкой. Я ловко выворачиваюсь от шишки и ударяюсь головой в дерево. — Тоже неплохо! — заявляет Шейла. За ужином обсуждаем, может ли Чебурашка быть медвежонком и наоборот. После ужина смотрим, как догорают угли костра, и идем спать. Я долго вспоминаю просторы Хануануа, джунгли лаванды, а Шейла начинает плакать и шепотом ругать драконов нехорошими словами. Потом разыскивает щит и кладет мне под подушку».